Глава 32. Чай был крепким, хорошо заваренным, без сахара. Все, как я люблю. От угощения я долго отказывался, но в итоге меня заставили съесть пару печенек и непонятный кубик, смахивающий на халву с изюмом. Квартира Алисы выглядела весьма скетично. Выкрашенные бежевой краской стены – минимум мебели. Причем мебель эта была старой и обшарпанной. Чего стоил один только рассохшийся сервант с каноничным сервизом внутри. Телевизора не было, зато на письменном столе расположился радиоприемник. Оттуда доносились мелодичные звуки, передавали концерт классической музыки. Скромная однушка с нишей, в которой находилась кровать Николая Филипповича, отца девушки. Этот мужчина не был еще стариком, но выглядел неважно. Весь какой-то изможденный, уставший от жизни, с печатью обреченности на лице. Я не знаю, чем он заболел, но все указывало на тяжелую простуду. Николай Филиппович сидел в кресле, укутавшись красным шерстяным пледом. Мы с Алисой на неудобном и скрипучем диване. Стол я придвинул сам, без помощи хозяев. «Думаю, эту квартиру можно назвать прообразом студии». Кухня совмещена с жилым пространством и обеденной зоной. Под окном вездесущий конвектор. Я заметил, что сейчас устройство работает на минималках. В комнате довольно прохладно. Но этого следовало ожидать. Бедные люди на всем экономят. Спасибо, что вступился за нас. Уже в сотый раз поблагодарила Алиса. И как Рубен согласился? Вам повезло, что я знал его раньше, вру напропалую. И этот тип мне кое-что задолжал, так что за следующий месяц платить не нужно, а дальше он будет брать по восемьдесят. Восемьдесят, опешил Николай Филиппович, но мы платили сотню. Да повышение. Рубента, а еще скотина. С октября цены должны идти на спад, а он повышает. Я так понимаю, в феврале мужик выбивал бы из своих жильцов уже под две или три сотни. И в то время, как аналогичную квартиру на второй линии сейчас снимают за семьдесят восемьдесят. На второй линии, Карл. — Это неправильная цена, — заявил я, — несправедливая. Рубен надумался, у него проснулась совесть. — Мы тебе должны, — нахмурилась Алиса. — За месяц аренды? — Ничего вы мне не должны, — отмахнулся я. У нас с Рубеном были, скажем так, не товарно-денежные отношения. Услуга за услугу, как говорится. — Не знаю, — расстроилась девушка. — Я так не могу. Некрасиво получается. — Алиса! Я сделал театральную паузу, отпивая из своей кружки. Ты многое для меня сделала, на самом деле. Благодаря тебе я нашел материалы, которые облегчили мою жизнь. И это правда. Так что разобраться с мелким ничтожеством — самое малое, что я могу сделать для твоей семьи. После этого на меня обрушился шквал встречных благодарностей, и стало совсем неудобно. — Но давайте поговорим о деле, — прервал яслово излияние своих новых друзей. — Мне этот тип не нравится, поэтому я не рекомендую снимать квартиру у Рубена в будущем. — А где нам жить? — брови Алисы взлетели вверх. «Это бюджетный вариант. Совсем не бюджетный», — покачал я головой. «Но объявление в газетах», — попыталась возразить девушка. «Понятно. Алиса попалась на классическую замануху курортного города. Публикуешь низкую цену, ждешь своего лоха, а потом начинаешь накручивать с каждым последующим месяцем. А еще можно обмануть на коммуналке, если сам платишь по счетчикам». Привязаться к какой-нибудь сломанной мелочи и содрать в три дорога за ремонт. Тьма вариантов. Объявление это одно, терпеливо разъяснил я. А реальное положение вещей другое. Надо общаться с людьми, договариваться, перебирать варианты. Сейчас не сезон. Квартиры у них пустые стоят. Вы давно в фазисе? Полгода, ответил отец девушки. Алиса училась в Невополисе? При этих словах лицо старика озарилось гордой улыбкой. Я не была привязана к клану. Девушка развела руками, поэтому могла выбирать. У меня свободный диплом с отличием, а отцу нужен был морской климат. У него хроническое заболевание легких. Бронхит, добавил Николай Филиппович. И сейчас обострение. На секунду мне почудилось, что от Николая Филипповича веет силой. Как будто он может оперировать энергией Ки. На длилось краткий миг, а потом схлынуло. Как по мне, Фазис — не лучшее место для лечения бронхита. Дождливо, сыро. Чтобы подышать сосновым воздухом, надо выбираться за пределы города. Ну, это их вопросы. А к целителям обращались? — Муниципальные только всякую дрянь выписывают, — отмахнулся старик. — Участников дороже. В моей голове начал формироваться план. «Вот что. Допиваю остатки чая и отставляю кружку. У меня есть к вам интересное предложение. Если устроит, появится шанс заработать немного сверхштатного оклада. Алиса, ты как?» «Ну...» — девушка замялась. «А что нужно делать?» «То же самое, что и всегда», — улыбнулся я. «Но без моего участия». «Это как?» Алиса все еще не понимала. «Мне регулярно требуется информация о разном. Артефакты, кланы, тайные общества. Некоторые мои запросы я бы назвал специфическими. Так вот, я звоню по телефону, делаю запрос. Ты ищешь что-то вместо меня и записываешь в блокноте ключевые моменты. Я звоню повторно и получаю исчерпывающий ответ. За это я готов платить». «Допустим, по полтиннику за одну поисковую сессию. Идет?» Девушка потрясенно молчала. Старик смотрел на меня недоверчиво. «В этом мире нет Гугла и Яндекса, но есть библиотеки. Проблема в том, что на все эти копания в пыльных манускриптах я трачу по полдня, и это упущенное время мне никто не вернет». «Я же предпочитаю лишние часы тратить на упражнения с оружием, физические нагрузки и прочие занятия, повышающие уровень боевой подготовки. Пятьдесят рублей — это вовсе не деньги на ветер, это делегирование». «Пятьдесят рублей?» — переспросила Алиса. «Ты не ошибся?» «Никакой ошибки», — заверил я. «Доход, конечно, нестабильный. В месяц может быть как один запрос, так и десять» так что я ничего не могу гарантировать, кроме оплаты по факту». «Сергей!» — проникновенно выдохнула Алиса. «Ты сильно выручил нас с папой в этом месяце. Я не могу взять с тебя денег?» «Любой труд должен оплачиваться», — возразил я. «А помогал я вам не ради денег. Просто так». Старик зашелся в приступе кашля. «Ладно». Я бросил взгляд на часы, которые на самом деле являлись мысли картой «Засиделся я тут у вас. Что, устраивает предложение?» «Конечно, устраивает», — просветлела Алиса. «Я сейчас номерок запишу. Здесь у нас линия не проведена, так что звони в библиотеку. Меня позовут». С этими словами девушка направилась к одной из прикроватных тумбочек, выдвинула ящик, достала блокнот, набросала ряд цифр и принесла мне вырванный лист в клетку. Я сложил клочок бумаги в несколько раз и убрал в карман толстовки. Охренеть! Квартира еще и без связи. Почтовых ящиков я тоже не заметил, но это для Фазиса норма. Здесь надо самому топать на почту в родное отделение, чтобы получить письмо или посылку. Рад нашему знакомству, юноша. Старик встал, чтобы пожать мне руку. Когда ладони соприкоснулись, мне вновь почудилось, что в жилах мужика течет энергия. Бред какой-то. Если он одаренный, почему не может вылечиться? С другой стороны, это же хроническая болезнь. Одно дело ранку заживить и трещину в кости зарастить. Совсем другое — избавиться от рака или сахарного диабета. — Если кто-то будет сдавать квартиру поближе к центру, — сказал я на прощание, — дам знать. — Дорого пробурчал Николай Филиппович. «Вдруг повезет», — хмыкнул я, и распрощался с гостеприимными людьми. Слежку я заметил сразу. Не очень умелую. Даже я бы сказал, кустарную. За мной просто увязался парнишка азиатской наружности, который делал вид, что интересуется сувенирами в лавках. Китаец интересуется сувенирами в чайно-тауне. Это как рыбак, покупающий экскурсию на траулер. И где же у нас лучшее место для нападения? Конечно, переулок, соединяющий Хуабу с черными копателями. Глухие стены, никаких свидетелей. Редкие прохожие, преимущественно китайцы. Отсутствие путей к отступлению. Если тебя зажали, то никуда не денешься. Дальнейшее предсказуемо. Мальчишка исчезает, а спустя минуту за мной увязываются азиаты с лицами головорезов. В количестве трех штук. Впереди тоже высвечиваются силуэты. И тоже китайцы. Совпадение? Не думаю. Те, что сзади, плавно ускоряются. Походки расслабленные, руки в карманах. Впереди двое, но они реально здоровые. Наверное, этих хмырей кормили пандами и бамбуком. Ну или жареными пауками. «Братишка, закурить не найдется?» — спросил тот, что слева. Теперь я мог рассмотреть вязь татуировок на шее этого братишки. Хвост то ли змеи, то ли ящерицы заворачивался над духом азиата. Бритоголового, кстати. «Это что, панда «Найдется», — сказал я и ударил китайца в кадык. Удар я нанес молниеносно и с таким расчетом, чтобы не убить. Вилкой, не костяшками пальцев. «Неважно, сколько в тебе мышечной массы по сравнению с пятнадцатилетним подростком, но от подобных тычков ты ляжешь». Что и произошло. Любитель никотина захрипел и рухнул на колени. Я тут же нырнул под ногу второго братка, решившего валить меня с разворота. Не просто нырнул, а прописал открывшемуся идиоту двойку в корпус и апперкот в челюсть. Монстр не упал и попытался пробить мне коленом, за что и поплатился». Перехватив ногу Брюса Ли, я опрокинул его на асфальт. Развернулся к остальным. Глаза азиатов, простите за каламбур, сузились. Руки обзавелись ножами и кастетом. Общая расхлябанность исчезла, сменившись сосредоточенностью. — Ты на кого прешь, фраер? — выдала худосочная панда с ножом-кастетом. Никогда не понимал, зачем их придумали. — Здесь территория господина Вонга... «И он будет очень недоволен». Главарь вещал на русском, с минимальным акцентом. «Мне было плевать на недовольство господина Вонга. Пусть скажет спасибо, что его холопов не депортировали за всю эту уличную борзоту. Двое ребятишек начали обходить меня справа и слева. Не прокатит, родные». Делаю шаг вправо, пропускаю мимо удар главаря и перехватываю клешню мужичка с пробивающейся сединой. У быка длинные волосы, собранные в пучок на затылке. В клешне зажат тесак. Но вы знаете, за этими штуками постоянно на кухнях что-то разрубают. Если выломать кисть под определенным углом, будет больно, а тесак со звоном упадет на асфальт. Ну а если рубануть в локтевой сустав, можно сломать руку. Кстати, вот и долгожданный хруст. Подоспел третий молодчик. Этот парень сильно удивился, ткнув кастетом в своего же товарища. Ну, всякое бывает. Нечего толпами на прохожих нападать. А говорят, китайцы поголовно мастера боевых искусств. Развели тут, понимаешь, мифологию. Впрочем, не те нынче азиаты пошли. Вот когда я был китайцем... Толкнув обмякшую тушку на главаря, пинаю ценителя костетов в колено. Массивный ботинок на ребристой подошве добавляет ущерба. Супостат выведен из строя. Ну, почти выведен. Остается шагнуть вправо, пропуская разъяренного главаря, и добавить коленом в переносицу. Больше крови богу крови. «Сучонок!» — рычит главарь, разворачиваясь. Теперь он ругается на китайском. «Я все понимаю, дебил». Главарь ломанулся вперед, вложившись в серию быстрых ударов ножом-кастетом. «Он хотел меня проучить, но ситуация изменилась. Узкоглазый одержим жаждой убийства. Ему совсем башню оторвало. Плохое настроение для драки. Особенно при встрече с опытным противником. Тычки ушли в воздух. Я ведь не стою на месте». А вот удары выдвинутыми костяшками пальцев по печени и другим болевым точкам повергли врага в шок, в болевой. Чтобы привести идиота в чувство, мне потребовалось кое-куда нажать. Мужик, лежа на асфальте, открыл глаза и дернулся, чтобы атаковать, но лезвие его же ножа, прижатое к сонной артерии, заставило пересмотреть приоритеты. Лежи смирно, сказал я. Кто вас послал? Китаец глотнул. И принял верное решение. Господин Вонг. Это кто еще такой? Издеваешься? Его тут все знают. Представь, что я не знаю. Господин Вонг заправляет всем районом. Понятно. Местный криминальный авторитет. Одинокие прохожие, ставшие свидетелями этой сцены, огибали нас по широкой дуге. Подельники упыряли, не вошевелились, постановали, но не спешили с повторной атакой. В их положении никто бы не спешил. — Чем я не угодил твоему Вонгу? — Рубен под ним ходит. — Пожаловались на тебя, паря. — А ты в курсе, что твой Рубен беспределит и к хорошим людям вяжется? — Мне сказали, я выполняю. В дела господина Вонга не лезу. — Предсказуемо. Наше мимолетное знакомство не прочистило владельцу гостевого дома мозги. Рубен обозлился, но смекнул, что может не справиться своими силами. И обратился за помощью к своей крыше. А это означает, что мужик промышляет не только сдачей комнат в аренду. Не удивлюсь, если и травкой какой-нибудь приторговывает из-под полы. Снабжает пакетиками местную школоту. Свинцовое небо разродилось дождем. Проблемы со смотрящим желтого района мне не нужны. Я-то разберусь со здешней шушерой, но вот Алиса и ее отец могут попасть под раздачу. Значит, надо поговорить со всем возможным уважением и уладить это недоразумение. Заодно и Рубену показать на его место. «Вставай», — сказал я, отшвыривая нож в сторону. «Такое говно даже перекупщику не продать. Перетрем с твоим господином».